Восьмое. История, наука о событиях в их связи и последовательности. Эталоном, которым пользуется историческая наука, является общественный институт, коим может быть государство, племенной союз, религиозная секта, торговая компания, например, Остынская, политическая партия и так далее словом, любое учреждение в любых веках и у любых народов. Иногда институт государства и этнос совпадают.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 Имеющийся в нашем распоряжении достоверный материал позволяет ответить «нет». Прежде всего, далеко не все современные народы имеют или имели когда-либо за все время своего существования родовое или племенное деление. Такового нет и не было у испанцев, французов, итальянцев, румын, англичан, турок-османов, великороссов, украинцев, сикхов, греков не эллинов, и многих других.